«Ибо так вы живете лучше всего». Глава четвертая. «Есть ли в вас мужество, о братья мои? Есть ли сердце в вас? Не мужество перед свидетелями, а мужество отшельника и орла, на которое уже не смотрит даже Бог? У холодных душ, у мулов, у слепых и у пьяных нет того, что называю я мужеством. Лишь у того есть мужество, кто знает страх, но побеждает его». Кто видит бездну, но с гордостью смотрит в нее, Кто смотрит в бездну, но глазами орла, Кто хватает бездну когтями орла, Лишь в том есть мужество. Глава пятая. Человек зол, так говорили мне в утешении все мудрецы, Ах, если бы это и сегодня было еще правдой, Ибо зло есть лучшая сила человека. Человек должен становиться все лучше и злее, Так учу я. Самое злое нужно для блага сверхчеловека. Могло быть благом для проповедника маленьких людей, что страдал и нес он грехи людей. Но я радуюсь великому греху, как великому утешению своему. Но все это сказано не для длинных ушей. Не всякое слово годится ко всякому рылу. Это тонкие, дальние вещи. Копыта овец не должны топтать их. Глава 6.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 Так бывает со всякой мудростью, которая должна некогда родить молнии. Для этих людей сегодняшнего дня не хочу я быть светом, не называться им. Их хочу я слепить, молния мудрости моей, выжги им глаза. Глава восьмая. Вы не должны ничего хотеть свыше сил своих, дурная лживость присуща тем, кто хочет свыше сил своих особенно когда они хотят великих вещей, ибо они возбуждают недоверие к великим вещам, эти ловкие фальшивомонетчики, эти комедианты, пока, наконец, они не изолгутся, косые, снаружи окрашенные, но внутри разъедаемые червями, прикрытые великими словами, показными добродетелями, блестящими поддельными делами. Будьте тут особенно осторожны, о высшие люди».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 У них холодные и ссохшие глаза, перед ними лежит всякая птица ощипанной, они кичатся тем, что они не лгут, но неспособность к лжи далеко еще не есть любовь к истине, остерегайтесь, отсутствие лихорадки далеко еще не есть познание, застывшим умам не верю я, кто не может лгать, не знает, что есть истина. Глава десятая.